С разрушением Альбы возник вопрос об отношении Рима к Союзу, главой которого была Альба. Рим заявил теперь претензии на первенство в Союзе. Установившиеся затем отношения можно характеризовать так. Между Римом с одной стороны и всеми латинскими общинами с другой был установлен равноправный союз. Все наступательные и оборонительные войны должны были быть введены сообща. Внутри же союза войн не допускалось. Во внутренних своих делах и распорядках каждая община сохраняла самостоятельность. Гражданское право тоже долгое время сохранялось у разных общин различное, и если сближалось постепенно, то лишь постольку, поскольку это оказывалось нужным при частых торговых и других сношениях. На всем протяжении союзных земель гражданин не мог быть обращаем в рабство. Все граждане союза получили право заключать законные браки на всем его протяжении. Граждане всякой общины получали право свободно избирать себе место жительства. Естественным путем это право обратилось в пользу столицы. Военная сила составлялась из двух приблизительно равных частей — римской и латинской. Начальствование над всей армией принадлежало вождю, выбираемому на год поочередно то римлянами, то латинскими союзниками. Союз предоставлял обеим сторонам равные права, но фактически преобладание в нем скоро окончательно перешло на сторону Рима. Всегда и всюду при постоянной политической связи союза государств с одним крепко сплоченным государством перевес оказывается на стороне последнего. Подробности и точные даты этих событий восстановить невозможно, Но несомненно, что с этого времени Рим стал расти и развиваться особенно быстро. Явились потребности средства создать новую обширнейшую стену, которая обняла все шесть холмов, находившихся на левом южном берегу Тибра, Палатин, Авинтин, Целий, Эсквилин, Виминал и Кверинал. На Яникуле за Тибром устроено было твердое мостовое прикрытие на Палатине был построен новый крепкий замок с казнохранилищем и древнейшим местом народных сходок. Несомненно, к древнейшему же времени относится, по крайней мере, начало тех грандиозных сооружений, которыми были осушены обширные площади в самом Риме, прежде страдавшие от наводнений, а теперь сделавшиеся удобными местами для жилищ. Были построены здания для сената, судебных заседаний, кафедра для ораторов, новый рынок, наконец, царский дворец, место для игр, несколько храмов. Предание связывает разные эти сооружения с именами разных царей. Это недостоверно. Достоверно ли то, что возникли эти здания в глубокой древности и вскоре после того, как Рим занял первенствующее положение в Латинском Союзе.